Отдельные вопросы антологии. Примечание. В данном письме Елена Ивановна Рерих комментирует фрагменты писем «Махатм» к Синетту, в которых излагаются основные положения эзотерической философии учителей Востока. Добро и зло. 4 июня 1937 года. Наше представление о зле. Зла нет как такового, а есть лишь отсутствие добра. Далее вы на примерах выражаете свои недоумения. Мне приходится напомнить, что вы захотели остаться у ног учителя ради величайшей философии, но не позаботились запастись необходимым для этого знанием. Без основательной подготовки нельзя подойти к высшей математике. Так высокая философия не приложима к обиходным рассуждениям чтобы понять вышеприведённое утверждение о зле. Нужно вполне освоиться с восточной мыслью и принять ее первоосновы, именно существование единой, абсолютной, трансцендентальной реальности и её двойственный аспект в обусловленной Вселенной и иллюзорность или относительность всего проявленного. Когда вы продумаете эти положения, Вы поймете, почему не может быть зла как такового в высшем аспекте совершенного бытия. Несовершенство или относительность может быть постигаемо лишь в вечном движении сил при существовании понятия единой вечной реальности. Вы поймите, что лишь в нашем сознании все проявления принимают ту или иную окраску, то или иное качество — Сколько сознаний, столько и ступеней познания, столько и качеств проявлений. Но спустимся к ближайшим нам планам. Несомненно, в мире человеческом зло существует, и оно зародилось с первым проблеском сознания. Несовершенство сознания при свободной воле породило все виды зла, и понятие жертвы синхронично с первым проявлением зла. Также правильно, что есть жертвы сознательные и жертвы бессознательные. Но я не согласна с приведенным вами примером. Конечно, в обычном понимании это жертва злобы и невежества, но человек, знающий действия непреложных космических законов, поймет, что можно быть жертвой своих же прошлых поступков. Истина, каждое проявление имеет несколько аспектов, и потому оно неизбежно будет относительным природа лишена добра и зла, она лишь следует законам, давая жизнь и радость или посылая страдания и смерть. Здесь вы заключаете, что если автор думает сказать, что жизнь и смерть относительны, что никакой смерти нет, тогда в нашем понятии не должно быть жизни. Опять все то же, Потому снова вернемся к уже сказанному. Чтобы понять относительность, нужно знать, что мир реальности есть, вечное есть. И вся относительность рождается лишь при дифференциации и от бесконечных преображений или смен в вечном движении бытия проявленного. Разве можно назвать смертью смену одной оболочки на другую, к пробуждению К более утонченной и широкой деятельности. Последнее, конечно, лишь в случае развитого и одухотворенного сознания. И перечисленные вами понятия как девачан, камалока и другие есть лишь различные состояния нашего сознания. Природа имеет противоядие для каждого яда, бабочка, истребленная птицей, становится этой птицей. По всему вижу, что вы не одобряете космических законов. Согласна с вами, что в проявленной природе много несовершенства и даже жестокости с нашей человеческой точки зрения. Но в большинстве жестокостей и неуравновесий в природе, увы, повинен прежде всего человек. Так называемый венец ее создания. Человек призван к совершенству, к сотрудничеству, к постоянному даянию. А вместо того мы видим, как он все силы употребляет на разъединение, разрушение и истребление. Человек нарушил свое сотрудничество с природой и тем нарушил великое равновесие. Может быть, вы возьметесь пояснить космические законы, кажущиеся вам такими жестокими со своей точки зрения или со стороны всемилосердного и всемогущего Отца Небесного? Мы знаем лишь единый закон — Причин и следствий.